Глава восьмая. В кладовку заглянул и полит. Начал придумывать мне занятия. Негоже, когда такой здоровенный слоняется без работы. Я, как толстовец и махатма-гандиец, резать скот отказался. Даже курам не берусь сворачивать шеи, им же больно. Зато охотно взялся разгружать прибывшие из сел телеги. Переносил в подвал мешки с зерном и окорока, а на кухню головки сыра и корзины с яйцами. Я добросовестно нес огромный круг сыра, Из темного зева кладовой навстречу вышел Щурясь и Полит. Сказал громко и с радостным почтением: Доброго здоровья, наш маленький лорд! Я оглянулся. К нам приближается мальчик лет пяти, краснощекий и сытенький, одетый богато, даже слишком. Через чур тепло, будто уже поздняя осень. Малыш важно кивнул и политу. На меня уставился с понятным интересом маленького человечка к великану. Какой громадный! Я ответил тоненьким глазком. «Я самый маленький и самый щупленький в наших краях». Когда я уложил сыр на место и вышел обратно, он уже ждал меня. Сразу же распорядился. «Стой! Телегу разгрузит Ипполит с Маклеем. А ты откуда взялся?» Я посмотрел на иполита, Тот успокаивающе показал ладонью, чтобы не беспокоился. «Они разгрузят под воду». Я обернулся к малышу. Он смотрит на меня, смешно задрав мордочку. Пухленький, розовый, похожий на ангела с рождественских открыток. — Да как тебе сказать? — ответил я в затруднении. — Мне кажется, оттуда, откуда и все. В смысле, меня нашли в капусте. Сорвали такой большой кача, начали отдирать листы, и вдруг... Он фыркнул. — Как всех? — Ну да. — ответил я и очень честно посмотрел ему в глаза. — Правда, есть и другая гипотеза. — Какая? — потребовал он. — Однажды? — сказал я с вдохновением. Когда мой отец и мать сидели у раскрытого окна, мимо пролетал аист со свертком в клюве. Мои родители закричали, позвали его. Аист прилетел, положил сверток на подоконник. В нем, к их удивлению, оказался чудесный ребенок. Им, как ты понимаешь, оказался и я. Он выслушал, подумал, кивнул. «Все верно. Мне о моем рождении рассказывали точно такое же». «Вот видишь», — сказал я, «эти аисты везде поспевают». «Да» согласился он. «Везде. Особенно если учесть, что я родился в середине самой жестокой зимы за последние сто лет. Так как насчет аиста?» «Хм», — сказал я в затруднении. «Возможно, это были какие-то особо морозоустойчивые аисты». «Сомневаюсь», — ответил он безжалостно. «Аисты на зиму куда-то улетают. Вся». «Я подумал», — спросил в затруднении. «Полагаю, что и красочный рассказ про капусту тоже не катит». Он ответил, внимательно глядя мне в глаза, снизу вверх. «Да, по той же причине». «Хм», — сказал я. «Ну, про пестики и тычинки рассказывать не буду». Он перебил. «Что такое пестики? Ты сядь, а то я шею сверну». Я сел. Странный какой-то малыш. Очень уж правильно строит фразы. Да и какое-то мышление у него не совсем, не совсем. Его глаза оказались все равно чуть ниже моих, но уже терпимо. Я вздохнул и рассказал про эти пестики и тычинки. Объяснил, что и у бабочек тоже так бывает. А чтобы ребенку было доступнее, проиллюстрировал историю происхождения видов, семьи, частной собственности и государства анекдотами. Их у любого в голове в моем срединном королевстве больше, чем чего-то полезного. Но здесь никто их не знает. Я оснащал примерами, потом из-за спины пахнуло опасностью. Я оглянулся. Из замка вышла леди Эленор. Лицо грозное, глаза мечут молнии. Не глядя на меня, сразу же спросила резко. «Родриго, что случилось?» Он пожал плечами. «Ничего. Жак боится меня так же, как и остальные слуги, только и всего». Она остро взглянула в мою сторону. «А этот дикарь?» Он усмехнулся. «Этот дикарь, мама, меня не боится и не понимает, почему надо бояться. Мы с ним общаемся совсем неплохо. С ним интересно». Она посмотрела на меня с недоверием. «С ним?» «Мне интересно», — повторил ребенок упрямо. «Он рассказывал мне их легенды. Это интереснее, чем слушать Ипполита или Винченца». «Может быть?» — спросила она с надеждой. «Тебе пора учиться у Эстерфорда?» Он энергично помотал головой. «Ни за что. Меня не интересует его дурацкая магия». Она снова посмотрела на меня с недоверием. «А что? Этот дик рассказывает тебе про оружие?» «Нет, мама», — ответил он капризно. «Он не рассказывает про оружие, но все равно слушать его интересно». Ее взгляд перебегал с меня на малыша и обратно. Наконец она покачала головой. «Нет, я не могу доверить, чтобы он рассказывал тебе хоть что-то, чего еще не слышала я. Я тебя очень люблю и не хочу, чтобы с тобой хоть что-то случилось». «Мама», — сказал он еще капризнее. Она, не поворачивая головы в мою сторону, произнесла. «Дик, на кухню». Я как можно быстрее исчез. Через часок во двор вышел Адальберт, сощурился от яркого солнца, крикнул. «Дейк, закончишь на кухне бегом к Леди Эленор?» Я откликнулся. «Да я могу и не заканчивая». «Нет-нет, у тебя так хорошо получается». «Это я умею», — ответил я с гордостью говорящего вьючного животного. «На интересной работе и сны интересные видишь». «Да?» — спросил он. «И что же ты видишь?» Я удивился. Конечно, баба, что еще? Разве бывают другие сны? Он хохотнул и удалился. И Полит, он подавал мне мешки с телеги, сказал наставительно: Работай, работай, работай с утра до вечера. В конце концов, твое рвение заметят, сделают тебя начальником стражи или костеляном, и ты получишь право работать еще и ночью. Я сделал вид, что не понял юмор. Я ведь туповатый. «А если сам что брякну, то не пойму, что сказал умность». Продолжал таскать мешки, пока телега не опустела. полиция соскочил, вытер вспотевшую лысину, разгладил взмокшую бороду, присел, разминая ноги, будто полдня не слезал с седла. «Иди к хозяйке», — посоветовал он серьезно. «Даже если не срочно, все равно старайся прийти пораньше». «Спасибо», — сказал я горячо. «Спасибо, что учите меня неразумного». Он отмахнулся, смущенный незаслуженной благодарностью. «Иди, иди!» После яркого солнечного дня в холле, как в склепе, даже нижняя половина лестницы упрятана в таинственный полумрак, зато вверх сверкает в падающих из окон широких, как лучи прожекторов, полосах света. Я начал подниматься по ступенькам. На втором этаже навстречу попалась Хризия. Я взаискивающе улыбнулся. Она бросила на меня ледяной взгляд и произнесла строго. «Хозяйка на четвертом этаже». «А мне...» — спросил я, — тоже на четвертый? Она одарила презрительным взглядом. — Естественно. Я остановился и осмотрел ее фигуру бараньим взглядом. — Естественно, это... Я понял правильно? — Дурак! — фыркнула она. Прошла мимо, оглянулась уже снизу. — Иди на самый верх. — Подумаешь? — Естественно. — проворчал я тихонько, но так, чтобы никто не слышал. — Неестественное поведение — вот главное отличие человека от животного. А что естественно, то небезопасно. Прошлый раз меня поразил третий этаж, но уже лестница на четвертый ввергла в нечто вроде благоговения. А когда поднялся и вступил в этот ярко-теплый желтый свет, остановился, оглушенный, словно из мрачного средневековья вдруг попал не то в Версаль, не то в Эрмитаж». Я ни там, ни там не бывал, но представляю, что подобная роскошь только там. Роскошные окна, в простенках ниши, где на постаментах статуи редкой красоты и тщательной работы. Совсем не средневекового уровня. Стены в барельефах. Посреди зала в небольшом бассейне, огороженном заборчиком из цветных камней, статуя из зеленой бронзы. Снизу ее поливают с десяток тугих струй. Настоящий фонтан. Это надо же! Я обошел бассейн, едва дыша. Окна до самого пола. И тут я сообразил, что это не окно, а двери из шести стекол, прочно соединенных в единое целое, с серебряными полосками и вделанных в створки. Только бы не рассыпалась, подумал я трусливо. Дверь подалась без скрипа, легкая и какая-то несредневековая. На встречу выбежали две кошки, будто ждали за дверью. Зал поменьше, еще богаче, освещен люстрами, а леди Эленор в темно-красном платье сидит в задумчивой позе на небольшом стульчике под стеной. На коленях все та же кошка, толстая, как кабан, с длинной шерстью. На стене, в больших, словно щиты степняков, в кругах синими красками намалеваны дерущиеся фигуры. Ее черные волосы снова покраснели, но не пурпурные, а по цветовой гамме к платью. Шеи и плечи голые, там крупные золотые кольца скрепляют половинки ткани, Одна спереди, другая сзади. Чихнет, все свалится. И еще изящная золотая цепь свисает с шеи, длинная, до живота. Ни амулета, ни медальона. Волосы тоже без всяких украшений. Просто пышная грива темно-рыжих волос. И все тоже безукоризненное анимационное лицо. Я низко поклонился. Надо не забывать, что я не рыцарь, а простолюдин. «Но и не перебарщивать. Я не простой земляной червь, а из такого места, где все обитают в неком патриархальном мире. Правитель правит, а сытые и довольные крестьяне ведут достойную жизнь. К своему господину относятся как благодарные и любящие дети, а не какие-то покоренные и запуганные существа». «Как тебе у нас?» — спросила она музыкальным голосом. Пальцы ее сами по себе перебирали кошачью шерсть, чесали противную тварь за ушами, а та жмурилась и скрипела, как несмазанные сапоги. «Осваиваешься?» «Спасибо, ваша милость», — ответил я и подпустил в голос побольше тепла и благодарности. «Если бы не вы, уже не знаю, что я бы делал. Слуги говорят, что я вообще выпал из своего мира, хотя какие-то они дурные. Как это можно выпасть из своего мира? А это тогда что?» Она улыбнулась. «Ты прав. Это теперь твой мир». «Люди как? Понравились?» Я ответил с некоторой заминкой. Стараясь, чтобы она заметила мою неуклюжую попытку смягчить ситуацию. «Да люди тоже ничего. Правда, больно злые, раздражительные. Ну а так...» «А ты никогда не раздражаешься?» Я покачал головой. «Да к ней из-за чего?» «Я всегда всем доволен. Как говорил мудрый дядя Том, что жил в хижине. Все к лучшему в этом лучшем из миров. И люди в нем все хорошие, как говорил другой. Если с ними по-доброму, то и они по-доброму». Она рассматривала меня внимательно. Кошка тоже приподняла голову, взглянула с неудовольствием и злобно прищурилась. Странны ты. Но такие люди мне нужны. Незлобливые. А почему здесь злые, как думаешь? Наверное, предположил я. Комета такая над ними прошла. Дурная. А люди изначально добрые. Могут даже строить светлое будущее для всего человечества. Ее глаза взглянули остро. Комета? «Ах, да, про кометы еще не говорили. Сядь вон туда, чтобы от тебя не так сильно пахло. Будешь рассказывать?» Я поклонился, развел руками. «Да что ваша милость, я и постою, не беспокойтесь». «Сядь!» — произнесла она с металлом в голосе. «Кто знает, сколько я изволю расспрашивать?» Я еще раз поклонился. «Сажусь, ваша милость. Но мы сидеть в присутствии господ не приучены. Нехорошо это». Она сказала чуть мягче. Когда господа велят, надо садиться. Итак, что у вас за кометы такие летают? Разные, ответил я. Бывает хвост на полнеба, а другие помельше, послабее. Остальных только господа в замке видят. У них для этого особые зеркала есть. Расскажи про эти зеркала, потребовала она. Я развел руками. Да разве ж я их видел? Но ведь слышал что-то? Слышал признался я и повесил голову. Дядя Ганс, он у господ дослужился до конюхов, пересказывал, как ему жаловалась Глэдис, она убирает в комнатах, что господа смотрят не только на кометы, но и на всякие огромадные камни в небе. Врет, поди, откуда в небе камни, да еще и громадные, Но врет так складно, что и дядя Ганс заслушивался. И у нас у всех мороз по коже, когда он пересказывал, какие эти камни огромные. А иные не камни вовсе, а целые земли. Только либо совсем мертвые, либо такими населены, что только во сне привидятся, да и то после плотного ужина прямо перед сном на левом боку. Она вслушивалась в каждое слово. Глаза стали цепкими. Потребовала повторить все, что рассказывал этот дядя Ганс. Я послушно рассказал о планетной системе, о кометах, астероидах, что такое Луна, все это перемежая своими комментариями, что вон придумают же, господа, такую блажь. Это у них игра такая, наверное, кто больше соврет и не собьется». Упомянул о звездах, что это, мол, не серебряные гвоздики, которыми небо приколочено к некой тверди, а очень яркие светильники, но они так далеко, что чем сильнее зеркало, в которое господа смотрят, тем звезда мельче и слабее. Я говорил то хмыкая, то всем видом показывая полное недоверие к такой брехне, мол, придумают же такое. Земля круглая, да еще и вертится, ведь известно же, что на трех китах. Раньше покоилась на трех слонах, а те стояли на громадной черепахе, что плавала по морю. Но слоны часто чесались, землю шатала, из-за чего на ней часто бывали бури и наводнения, а то и землетрясения. Вот Господь снял ее со слоновьих их спины, возложил на трех китов, что плавают по тому же безбрежному морю, почище любой черепахи. А вот когда достигнут края океана, тут и наступит конец света. Она иногда хмурилась. Но не перебивала деревенского увольня, а то собьется и забудет. У этих детей природы мозги совсем тупые и медленные, хотя запоминают хорошо. Ведь мозгам больше заняться нечем, как запоминать. «Вот такие у нас кометы», — закончил я. Тут же спохватился. «А что это я? Вроде бы говорил за кометы». «Это я тебя вопросами сбила», — успокоила она. «Увела в сторону. Все в порядке». «Значит, господа особенно камнями в небе интересуются?» Я пожал плечами. «Что господам еще делать? У нас все хорошо, спокойно. Войн не бывает вовсе, а то мне ваши слуги таких страстей прорассказывали. Вот и смотрят на эти камни. Если они камни, а не брехня какая. Тем более, что говорят, будто первые господа спустились как раз с какого-то из этих камней. Вроде бы размером по более самого большого королевства. Вот и смотрят, где их родина. Назад уже не могут почему-то». Она вскочила. Глаза горят лихорадочным огнем. В волнении ломала руки. Платье соскользнуло с одного плеча, почти открыв грудь. Небольшую, но четко очерченную. Волшебница не замечала или не обращала внимания. Я ведь не сеньора, всего лишь слуга. Сделала несколько быстрых шагов вдоль стены. Вернулась обратно. Я непроизвольно встал. Наверное, и простолюдины не должны сидеть, когда леди встает. Волшебница остановилась напротив меня. В зеленых глазах бушует пламя. «Ладно», — сказала она торопливо. «Иди в людскую. Вели, чтобы приготовили двух коней». «Мне мою осинку, а тебе, пожалуй, подойдет кленовый лист. Мне нужно выехать в лес к одному... к одному камню». Раньше меня сопровождал Маклей, но он совсем стар, расхворался. «Я по дороге расспрошу еще, а пока сама разберусь, что то нагородил. Я сказал виновата. «Да это все был там не пьяных слуг вечером у камина, когда совсем делать нечего, о чем только не говорят». Они говорят даже, что у господ на заднем дворе повозка стоит, что когда-то без всяких лошадей бегала так, что никакими лошадьми не угнаться. А еще раньше, брешут, при самых первых господах она еще и летать умела. Хе, молодая была, наверное. Она выпрямилась. Я видел по ее глазам, как жадно ухватила и эту информацию, словно уже натыкалась в своих книгах на нечто подобное. Я ухмыльнулся про себя, отступил, как перед персидским сатрапом. К ним нельзя поворачиваться задом. И вовсе ориентация ни при чем, не культурно так. Нащупал за спиной ручку двери, вышел и еще раз искательно поклонился через порог. Раймон и Лавр вывели из конюшни и оседлали двух коней. Деревенщине такое важное дело не доверили. Да я и сам не очень торвался к этому почетному делу. Лошадка леди Эленора гриво потряхивала гривой. Задиралась с крупным и сонным вороным жеребцом, а тот либо терпеливо принимал заигрывание, либо отворачивал морду, когда лошадка начинала хватать его за губы, толстые и отвисшие, как щеки крупного финансового деятеля. Подошли Винченц и Адальберт. Винченц лично проверил подпруги, осмотрел сбрую. «Леди Эленор вышла, одетая совсем по-кошачьи, а я решил, что понимаю, почему этот вечный конфликт между мужчинами и женщинами». Мы все-таки больше похожи на псов, а женщины все-таки кошки. Кто в большей степени, кто в меньшей, но кошки. А может, этот стиль какой-то древний или суперсовременный. Но у меня в мозгу крутится только одна ассоциация с кошками и кошачестью. Когда волшебница подошла к нам, я засмотрелся не просто ошарашенно, а откровенно уронил нижнюю челюсть. При первой встрече волосы горели ярким порпуром. Вечером она примерила внешность жгучей брюнетки, когда волосы чернее ночи, чернее смертного греха и почти такие же черные, как нарушение рыцарской клятвы, а полчаса тому ее волосы горели пламенем заката. Сейчас волосы отливают цветом спелой пшеницы. Раймон и Лавр, как и остальные слуги, что остановились поглазеть, удивления не выразили. Странно. Не думал, что покрасить волосы удается так быстро, а ведь надо еще перемерить хотя бы десяток платьев, сапог, насмотреться в зеркало с висюльками в ушах, то этими, то теми. Улыбка скользнула по ее полным сочным губам. «Дик», — напомнила она по-матерински, — «я волшебница». «Вы читаете мысли», — пробормотал я и поклонился, скрывая тревогу. «Твои мысли написаны на твоем лбу крупными письменами», — ответила она. «Подержи коня, ты хоть ездить умеешь?» «Если не умею», — ответил я, — «вы волшебством научите?» Она покачала головой. «У меня есть куда тратить волшебство. Садись, поехали». Я взобрался в седло, стараясь делать это медленно и основательно, по-крестьянски, с добротностью людей, которым не приходится вскакивать в седло и галопом мчаться в бой. Жеребец воспринял это как народ в тоталитарном государстве, стоически, только вздохнул — Она рассматривала меня пристально, как неизвестное крупное насекомое, что может оказаться безобидной бабочкой, но может обернуться и опасным богомолом. «Кстати, Дик, ты знаешь, что совершенно не чувствуешь магии?» Я смотрел предельно глупо, спросил с удивлением. «Магии? А зачем мне ее чувствовать? Я чувствую запах кухни и знаю, когда готов обед. И еще я чувствую, когда тепло или холодно. А магия? Как ее вообще можно чувствовать?» Она отмахнулась. «Неважно. Главное, раз не чувствуешь, то на тебя нельзя магией...» Я всплеснул руками. «Ваша милость, да зачем на меня тратить дорогую магию? Вы только слово скажите, я для вас в лепешку. Да что там слово, бровкой двиньте, глазки прищурьте, и мне все понятно. Тут же брошусь исполнять». Винченц хохотнул, А Адальберт сказал злорадно. «Он исполняет, по своему разумению». Она тоже усмехнулась, сказала уже спокойнее, с задумчивостью в голосе. «Да чего же люди разные? Я встречала людей, что не чувствуют боли, не притворяются, а в самом деле не чувствуют. Их жги железом, а они улыбаются и рассказывают что-то веселое». Винченц сказал почтительно. «А вы помните старого колонелия? Вы тогда только приехали после свадьбы, он был при замке кузнецом. Колонелий не только не чувствовал боли, но даже любил, когда его били, жгли или тыкали острым. На этом и погубил себя, слишком уж увлекся, прижигая горящими углями брюхо». Люди спохватились, откуда такой запах горелого мяса, вбежали к нему в кузницу, а он такую дыру пропалил, что кишки полезли наружу. Но умирал в жестоких корчах и еще хохотал от счастья, дурак. Она кивнула. «Еще бывают уроды, что совсем не спят. Хотя не знаю, это же хорошее уродство. Если только природа не взяла взамен что-то поважнее. Ничего не дается даром, увы. Если получишь мелочь, отнимут куда больше». «У этого парня, похоже, отобрали сообразительность».